279. -е. Гуру Когда напряжение обыденности дел житейских ничтожных становится слишком уж сильным и вовлекает сознание в свою орбиту, умерить это напряжение и звучание суеты можно лишь проведением более длинной линии. Перед лицом перехода великих границ шум суеты утихает. Понятным становится, как все не нужно и как останется оно позади, и что взять с собою то, что причиняет огорчение, в данный момент невозможно, что совсем придется расстаться и с людьми, и с обстоятельствами, и с тем, чем владеем.